Великолепно! Итак, у нас есть короли, и это уже большое начало. А когда Что-что? А еще Конечно, еще очень много чего нужно. Ну, давайте начнем мы вначале неприятных вещей, а с серьезных. Поробите. Да. Ничего. <сосы> Успеете. Тогда ты без обеда можешь по факту редко бывает, чтобы короли всегда правили сами, но делали. Обычно для текущего управления у них есть премьер-министр, я министр который всё делает. При первом министре существует очень важная фигура в королевстве. Если, например, что-то, какая-то инициатива короля не проходит, кто обычно виноват? Первый министр. Да, первый министр. Но если что-то получилось, то слава кому? Король. Правильно, слава королю. Первый министр такой мальчик для битья со одной стороны. С другой стороны, это Но. человек, который реально имеет э, рычаги управления. Имеет хорошие финансовые базы, его жена не жалуется на скуды средств. Черномырдин, по-моему, тоже не огорчен тем, что он в свое время имел возможности, просто имел. Все хорошо, и это роль важна, плюс действительно уметь, иметь возможность управлять королевством. Докладывая королю то, что нужно докладывать королю. И принимай решение сам. Итак, сейчас я дам некоторое время. И любой из присутствующих, и я не настаиваю что должны быть только мужчины, хотя чаще мужчины становятся премьер-министрами, но это только статистика, не более такой, может подойти и предложить себя в качестве премьер-министра. Его речь, королево, не должна быть речью на, на ушко это то, что слышит все, и если народ э, одобрит, ну, и народу понравится выступление, он может горячать «Люба, Люба!» Как это было на Новгородском веке. Король просто кивает, благодарит, решение он сообщит позже, и это будет только некоторое время. Если кто-то хотел быть первым министром, но он хотел слишком долго, хотел, и не успел, то он опоздал. Итак, Вы должны будете уйти и сказать несколько слов, несколько предложений. Это не должна быть длинная речь, о прерву. И их величество будет думать, кого из вышедших к нему людей он хотел бы видеть в качестве своего премьер-министра. Я предлагаю задачи со всем мужчинам и, по крайней мере, некоторым женщинам. К какому величеству вы подойдете, Это очень личный выбор. Пожалуйста, это может начинать происходить. Да. Алексей, я хотел бы предложить себя в качестве премьер-министра в твоем праве. Я могу, я исполнитель. Я могу, я умею выиграть. Но я не проигрываю. Я могу помочь тебе, я умею работать с деньгами и с твоим горячим будем поверить. Замечательно. Да. Я хочу предложить в качестве первого министра. Я умею проигрывать, я умею проигрывать, <связь> я вам предпринимать решение. Я не знаю, Умел, на почерк. Иногда жестоко, иногда злобно. Но в целом, не смотря на спектакль, не титулование, Димис. Впрочем, может быть, в этом есть своя прелесть. Ага, пожалуйста. Алексей, я хотел бы предложить свои услуги. У меня есть опыт работы в соседнем Королевстве. Он себе много земель, он был богат, он был счастлив. Если ты не будешь меня обижать жалованием, ты всегда будешь знать, что происходит в моем государстве, будешь знать, что у тебя отвалится ногами и с твоими скуганами, всегда знать, все, что необходимо знать, что люди будут отлично. Спасибо. Ага. мне нужен суперпремьер министр, потому что твой государственный должен быть самым лучшим и лучшим, чем Алексей. Если меня возьмёшь, я буду всё на высшем уровне, а в нём всё Сделай ему мою одолу, все деньги тебе, и она погодит. Не не надо, не, нас, нас, только... не а, а, как... Честно, когда я не я не, не могу, и, и, и, и всё пожалуйста. <смех> <смех> в Я тот человек, вы можете положиться будет, также я обладаю и другими картами, которые Ещё два человека. Кто? Кому? Пойка, что она будет тогда? Угу. Угу. Угу. Думаем, думаем, думаем, Другие роли будут, ой, существенно другие. Три. Дорогой, Город, мне так жаль. Всем предыдущих, они замечательные, но мне кажется, что я более разумна. Я соблюдительный человек. Я во всем поддерживаю твоему гередею. Спасибо. один итак выборы э, то есть выход завершён завершен э, и я для того чтобы импоричество смог быстрее определиться и точнее определиться своих выборов я попрошу всех кто в качестве претендентов на первого министра выходил вы подняться и э, выйти перед импоричеством чтобы он мог и не поведите. А их величество не должен пока объявлять решение. <связывая> а, а уже все? А не торопитесь, а не торопитесь, не торопитесь. А... <связывая> <связывая> <связывая> Ваше величество, вы имеете право объявить конечно, решение раньше. Я всегда предполагаю, что Лучше всего посмотреть вначале хоть немножко в деле. Хоть немножко в деле. И я на полном серьезе сейчас предложу внимание их претендентским высокородим проявить себя в танце. Когда я был еще выпускником 379 школы школы... Наша классная руководительница, мудрый человек, говорила, смотрите, как люди танцуют. Я, говорит, могу будущее рассказать каждого, глядя на то, как человек движется, как человек работает своим телом. Премудрость их и веществ будет достаточно для того, чтобы увидеть многие особенности характера отношение к себе и к другим. Через тот, пусть короткий, но яркий танец, который предстоит претендентам. Ага. Народ может сидеть, может аплодировать, это их дело, потому что танец начинается! <смех> Итак, Их Величество, наверное, готов объявить свое королевское решение. слом их количества. Ага, и здесь. я при министра себе выбираю Яна. Ура! Елена Колевна, да. сделать, чтобы был и старый беджик, и новый. Тогда будет и имена, и должности. Ага. Великолепно! У нас есть королевцы, у нас есть их величество. И... Первая часть сегодняшнего занятия закончится, когда мы узнаем еще одного самого главного человека в королевстве. Да, именно так. Когда... У наших королей появится Их Величество Королевы. Ну, на некоторых группах мне приходилось там конкретно, знать Их Величество, приносить длинные речи на ту тему, что королева королю нужна, правда нужна, без него никак. Я думаю, что здесь мне не придется долгать такие длинные речи. И все, что потребуется, это потребуется от девушек. Да, может быть, и действительно сделать так, чтобы было и... Может быть, склеточки, да, наверное, да, тоже выяснили. Как мы тут вместе с Ридой решить вопрос? Итак, процедура будет практически такая, очень похожа, как представлялся первый министр. Единственное, иногда здесь в большей степени важно, не что говорит претендентка, а как она говорит, как она себя ведет, как она кланяется или подходит к его величеству. Может, садиться перед ним на колено, может, на его колено садится. Я не знаю, что они будут делать, потому что девушки это существа абсолютно непредсказуемые, в этом их прелесть. Ага. Она может тоже сказать какие-то слова, что-то, может быть, пообещать их величеству, И их Величество будет думать. А первый министр иногда также нашептывает свое мнение, если он подумает, что его мнение, величеству будет интересно и важно. Да-да-да-да-да-да-да. а сейчас будет только некоторый и очень важный момент. Может быть, Их Величество Алексей Премудрый Очень хотел бы, чтобы именно какая-то конкретная девушка была здесь королевой. Но если эта девушка не вышла, он не имеет права ее выдергивать из народа. И тогда он будет вынужден жить с другой женщиной. Ровно потому, что она вышла, а та другая не вышла. Поэтому... С одной стороны, конечно, глупо выходить, если ты знаешь, что ты не можешь быть королевой. С другой стороны, ты не имеешь права не выйти, если ты чувствуешь, что ты королевой здесь быть могла бы. Это тоже твой выбор, твое решение, твоя игра. И быть королевой это и трудная, и очень красивая работа. Повторю, что работа в этом королевстве будет у всех. Потому что иначе люди без работы не живут. Ага, итак, девушки, разнушляюсь. И снова под эту музыку. Кто из девушек первые выходит и к какому королю подходит? нам да есть, есть. это завершилась возможно кто-то еще из девушек не хотели выйти и могли выйти возможно это было бы очень успешно но все произошло и знаете, в этих случаях, мне кажется, абсолютно ненужным, чтобы королю напоминать, кто к нему отходить. Обычно эти вещи мужчины также не забывают. И все, что мне достаточно будет сделать, это попросить их величеств, кто первый поднимет руку, чтобы определить, кого из девушек он хотел бы назвать в качестве своей королевы, своей подруги. Это будет... Мамик. Пожалуйста. Ваша светлость. Ваша светлость. Великолепно. Спасибо большое. а Наше королевство сформировано по крайней мере с точки зрения их ядра. У нас есть король, первый министр и королева. Сделано ну, самый важный первый шаг. После перерыва начнется самый интересный. Ага. И, возможно, несколько более трудные, где Победитель работать будут уже все, работа будет существенно более конкурентной. Сейчас была чистая победа для тех, кто выходил в единоборство. Ты или побеждал, или не побеждал, и дрался в одиночку. Дальше будет жизнь, в которой будет как на рынке. Придется толкаться с очень многим. Так в жизни происходит. И те места, которые вы получите, среди них будут очень достойные места, и места разные. Вы будете получать уже больше толпочки. Как это часто в жизни происходит. У меня есть сейчас вопрос. Сейчас пора немножко подкрепить или отдохнуть, прийти себя <с Seal> после бурных здесь событий. А, у нас есть отдельная группа. А я сейчас <с Hair> хотел бы, наверное, с помощью их величества, в большей степени, всех присутствующих, подумать вместе о том, кого и почему выбирали. Ну, в данном случае, на роли первых министров и на роли их величеств, ой, да, их королевских величеств, королев. Что было удачного в выходе <свят> каждого, что кому-то не хватало. <свят> угу. И, наверное, будет очень хорошо, если... те, кто хочет про себя тоже -то узнать, получить на себя обратную связь, он сейчас встает и получает обратную связь и в первую период этой клиничества, которая его, например, не взял на первый министр. Почему не взял? Или не взял на королеву. Почему не взял? И я думаю, что это будет просто очень интересно Да. да интересно, почему а не взял на Александр? почему не взял на да. других? Глядя на тебя, да, я понял, что я буду иметь больше проблем, чем каких-то дельных советов, каких-то дел. То есть я подумал, что я не смогу тебе положить, ты скажешь вот такое что я тебе скажу одно, а ты улетёшь совершенно в другую сторону. Может быть, дойдут по танцу, может, Николай Шаг настроил. Но глядя на это, как ты это сказал, я думаю, нет. Не танцем, не танцем, я хочу танцевать. Это мы уйдем туда, куда не знаю, не можем. Вот такая ассоциация у меня хорошо? Я все понял. Дэс, от меня тогда комментарии. Я тебя практически не знаю, что ты здесь видел, ты два раза выступал предварительно, один раз выступал перед королем, танцевал, всего четыре выступления, что я увидел У тебя каждый раз очень своя линия. Если я, скажу задаю вопрос, это только значит, что у тебя есть повод для того, чтобы сделать то, что ты считаешь новым. Как это соотносится с моими намерениями и желаниями? Вопрос философский. В более того, что человек очень творческий, богатый, и твоя линия может быть в очень разной стороны. Кстати, сейчас, когда Алексей тебе что-то сказал, ты, ответив, Может быть, ты сейчас напомнишь мне тоже свои слова? Ты, по сути, стал его возражать. Я да? всё понял по Нет, про танец стал выражать. Я объяснил, почему. Я сказал, ты объяснил, танец. почему это сейчас была поддержкой, да? или да. танец — это другое дело? Давай. Это было возражение? Скорее, было объяснение. А кому нужны да, объяснения? Да, Если да. это мудрый король какими-то летается. Mm. Да. ты дистанции интересовался? от души и рекомендую у тебя есть мощная энергетика тебе хочется чего-то делать будет просто жалко в первую очередь себе и кстати тем кто от тебя мог получить ночьючу день если твоя энергия будет идти кривой или не получается давать результаты сейчас ты часто промахиваешься. и если бы ты только например освоил натальные да это мощнейшее средство не пожалеешь ну, здесь Кто хотел бы от души порекомендовать э, Десу, чтобы он в этом тотально доосвоил? Да, да, я отцелую тотально доосвоил. Алексей, мне было интересно, почему вы оказали мне? очень понравилось ваше обращение ко мне, наверное. Единственное, кто сказал, дорогой король, среди всех. И всё-таки я решил опереться на мужчину, премьер-министра, хотя Семь. мне понравился. Спасибо. — Алексей, а какие-то комментарии будут? Почему? Вот ну, ты же не женоненавистник, да? — Я не женоненавистник, действительно. Но учитывая, что я впервые король, и я не знаю, что будет дальше, мне, наверное, не хотелось бы Все сваливает на плечи женщины. Если вдруг что-то... То есть из любви женщина просто их поберечь. И, И это тоже. Или, может, -то может быть тебе просто более понятно, как общаться с мужчинами? И это тоже, для мужчины <свят> более понятно, как общаться. То есть иногда, когда мужчины выбирают не женщин, а мужчин, не потому что они игнорируют женщин, потому что они часто их боятся. Что Час нечто другое непонятное и мужчина по дефективности своей не готовы работать паре женщин это тоже происходит тоже нужно учить спасибо таташ у меня естественно вопрос почему не макаронный бюджет да я тоже вот при всем громадном уважении к лене лет вот хорошо, ты себе подаёшь, но в большей степени вот для меня внешне Даша будет похожа на королеву. А выбрали про тебя? Думаю, это у что... нас а не король. Верно. Это вопрос это просто личные предпочтения. Вот просто потому, что потому что лично мне нравится. Или за этим что-то ещё стояло, такое государственное? А, Наталья король. Вот. Мне был тяжёлый выбор, действительно. Но мне очень понравилось, она Великолепно. И Ольга, кстати. Вот. Она очень проникновенное чувство на меня смотрела. Я бы не сомневаюсь даже сейчас, что она была великолепной королевой, но всегда так бывает, когда есть два или несколько человек, что все-таки остается кто-то один. Если бы Лены не было, Таш, я вырубил тебя. Денис, а почему все-таки вот а не Таш? Ну, это, лежит волосы каких-то таких... Ручки, интуитивных решений, мне показалось, Лена будет в большей степени... Во-первых, она мне внешне больше нравится. Во-вторых, да. Во мне все-таки казалось она будет в большей степени помощницей, вот, нежели пакульцарской по еще особой. Мне это важно. Просто та же сама. Таша слишком сильна самостоятельно? Мне сложно сказать, я Ташу не знаю, вот. но у него, конечно, есть такой колорит собственный. Вот Таша была премьер-министром, но королевы нет. Так, кстати, я Таша хотел спросить, почему не вышла премьер-министра, а именно королева Метева? Не хочу быть мальчиком на питье. Почему же на питье? Именно эта причина. Премьер-министр все фигура более яркая, в принципе, по значению государства, чем королева. Да, это так. И, естественно, больше ответственности. Если бы я была королевой, я бы хотела иметь свою зону действия. Но все-таки пусть лучше мальчик любить яблоком для мультфильма. Хорошо. Хорошо. Будем надеяться, что он здесь первый министр сделан. Все, так Скажите, а можно... Комментарий. комментарий? твой по этому поводу. Я просто не очень... Мне очень нравится, почему. Моё личное не мнение... Денис тебя побаивается. Ага. Ты слишком сильная. Тебе нужен король. Другой. Пойдёшь, А, на мой взгляд, Денис очень точно выбрал королеву себе, просто прям свою обоину. Я думаю, что это было очень мудрое, мудрое решение. Денис выбрал себе королеву. Вот, вот если выбирать абстрактно королеву, наверное, я бы выбрал тебя. Но я соглашусь, что Денис действовал точно. Правильно ли я понимаю, что у меня даже самая вещь, что из Каши? Вы можете спросить начальника человечества? Uh -huh. Выбирая королеву, я, наверное, опирался скорее на как человек умеет себя преподать, насколько он хорошо владеет своими имени. То есть я так думаю, что королева должна уметь развлечь, должна уметь вести разговор, должна уметь вести беседу. Вот. Наверное, из этих соображений я и буду себе Поставил, как мне мне понравилось все остальные королевы, всех королей, телевица королей. Но им очень богатый была как пение, им... не очень выразительно, как-то они себя не ярко себя демонстрировали. Мне по каким-то сторонам показалось, что даже ещё не успела надо дойти, а бы её сразу выделили. То есть было как будто а почему это произошло? Не не не не есть, не <связываем> ли, у неё линия много было, чтобы было личное приглашение ещё до того, как она туда подошла. Но с каким лицом она подошла? И как? как Здесь еще, значит, э, скрывая её, я что это <связываем> <связываем> человек, с которым я уже занималась, с которым я знакома и которому есть на мой наверное, это и играла. Э Но давайте так вот, нашим кругом. А, Надь, давай вот сейчас подойдешь ты э, и Ригель, подойдешь ты. Смотрим, вот мы их не знаем. Да, да, да, да еще да. раз, вот она хорошо вышла, подошла и даже без всяких слов. Федически. Вначале она подошла немножко с другим выражением лица, и сейчас, наверное, мне кажется, она просто ну, мне, так кажется, продумала, как можно подойти. Ты а, по нет, про Надю? Или про Редина? я вот про Редина. И сейчас Регина подошла удачнее? Нет, mm, я считаю, что, наверное, да. Но была mm -hmm. какая-то доля высокомерия, на мой взгляд. Первый раз? Или сейчас? Сейчас. сейчас. Okay. Mm -hmm. Мне кажется, так. что, что... Так, после... ага, по рукам. Да, а с нагеля шла, так с чувством, что это мой, король. так так, да. куда давно. Она... Да. Да, по неровному слобу, а тут да. трогать было. А, а тут косить, когда неподходя. Вглядишь глаза, и ты уже чувствуешь. Там было заигрывание непонятное. Да. А, а, мешала... а кто оставлю мешал заигрывал? я не говорю, что мешал. Я считаю, я просто... что тут реки, когда подходила, явной дистанции наблюдалось да. вообще между двух людей, а здесь вообще как то человек действительно ну, Важно. Да. Она действительно шла к своему краю, она была уверена, что а -а -а. ее выберут, и если он перед этим, как рассказали, кого он выбрал, и она оказалась в числе континентов, его было бы однозначно было убить. Он второй раз опять встал ей на и принял ее руку. А -а -а. Он так же принял, когда первый раз. И эта твоя девушка не стала? Я хотел сказать, не видела на мои глаза, но когда вот она встала и прошла, <с> просто у меня Сразу было понятно, что это идёт как королева. За счёт чего тебе это? У него такая величественная походка. Царственная самка. Ну, вот, если бы я был, скажем так, принцем, я бы для себя и сильно выбыл королеву. Почему не выбирает себя королеву? Ну, я выбрал, я, выбрал. я, я понимаю, думал. если бы я был королем, я выбрал бы выбрал его другую, mm -hmm. а я именно как принц. Хорошо. На мой взгляд, вот, когда шла Радежда, когда шла Регина, бросилась мне в глаза что Надежда шла, она шла как женщина-королева, а Регина шла как королева-администратор. такой, как бы, вот... Больше чего не могу сказать? — Регина, вот достаточно, может быть, я присоединился бы к тому, что сказал Владимир. Второй раз мне понравилось в большей степени, как ты вышла первый раз, может быть, ты немножко волновалась, у тебя были скомканные, недоделанные движения, даже когда ты делала, ты не до конца села... — Это был не реверанс. — Это был не реверанс. Не удалось тебе его сделать так, как это может сделать женщина. Второй раз, я думал, собьешься. Этот второй раз ты сделала хорошо, но ты делала Как выучено, очень аккуратно. И это было скорее по правилам. Когда шла Надя, я прямо возмущался. Она нарушала все правила. Она шла как дом на кухне, она хулигангала. знаешь, вот здесь есть тоже тонкая игра, хулиганство. Если ты чужой, то хулиганство возмущает. Но если в тебе есть что-то, что знаешь, что ты свой, вот это хулиганство, оно веселит, радует. Вот да, это какой-то Надя играла в Аббак, вот так Или фан, или пропал. Ну вот какие-то. точно, играли. Точно, я вот это и не знаю. Весел. Хулиганил. Да-да-да, согласен, согласен. Большое спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Хорошо. Друзья мои, у нас на второй части еще много работы, и я думаю, что сейчас будет правильно, если мы общими усилиями быстро поможем нашим дежурным, быстрыми усилиями попил чай, и, и, и возвращаемся сюда, на нашу хорошую работу. Пожалуйста. А какие будут должности, я их называю и комментирую. Во-первых, будут должности высшего сословия, среднего и низшего сословия. Так же, как и здесь будут должности высшего сословия, среднего и низшего сословия. А высшие сословия, сословия это в основном все министры. Так, казначей, он же министр финансов. Палач, <реш> поджим-министр внутренних дел. <реш> Я правильно формулирую? <реш> <реш> <реш> а, ПСБ. А, воевода, министр вооруженных сил. А, звездочет, министр по здравоохранению, науке и религии. <реш> <реш> и ШУТ, Он же министр культуры. Замечательно. Это высшие сословие Рядом с этим будет среднее сословие. Это гвардеец, Кто тут? фрейлина, художник, парикмахер, чего там писать? Значит, что мы... уберем. Уберем. Спасибо. Спасибо. Ага. Итак, Спасибо. будет сад э, садовник, повар Все и хотим. портной, выбирай кто, <с ты <с и будешь такой. Вот, я посчитал. Ага, замечательно. И у нас будет низшее сословие. Это крестьянин и рыбак, э, охотник и батрак, селянка, кухарка, прислуга и девушка для досуга. <связать> обычно за эту должность идет большая борьба! Ну, последняя. Замечательно. Спасибо. Итак, кстати, сколько у нас должностей? Пять... ...восемь... ...семь... ...двадцать... Динадцать... ...честнадцать. И тут... ...двадцать... Ага, Рейнан, даже немножко больше, да, чем народ? Больше, чем народ? несколько должны быть. Нормально, а, хорошо. Uh, <свят> Итак, вы, <клышко> во-первых, должны будете решить, в каком королевстве вы хотите быть, в этом или в этом. Второе, будет достаточно важно определиться, на какое сословие вы претендуете. Вы человек высшего сословия вы человек среднего сословия, и вы из третьего сословия. А внутри каждого сословия какая должность конкретно ваша? ваша. Выборов очень много. Но выбор в это, никто не гарантирует вам, что эта должность вас ждет. Потому что кто-то может эту должность взять. Или, если вы взяли ее, никто не гарантирует, что к вам не подойдут, скажут, отдавай. Самозванец. это должность моя, а не твоя. И хоть бы ты бежал быстро, кто-то подает попозже, эта должность как бы у тебя отберет, если ты ему отдашь. Ну, так вот. Теперь внимательно слушайте правду. Когда вы возьмете должность, вы можете... Ее, ну, предположим, садовник. Хороший должен с цветочками. Ты взял эту должность, и или <coughs> ты ее вставляешь к себе в беджик. Хотя бы вот так. А еще ну, два знака, любой. Или ты вставляешь в беджер, или ты садишься. А лучше после и то, и другое. Значит, точно, не перепутаешь. Это называется военная позиция. Другой вариант. Ты стоишь и держишь. Ага. Это мирные позиции. Ты стоишь и держишь, ты не совышь. И, в принципе, с тобой легко беседовать, и у тебя легко взять. Ага. Если ты стоишь в мирной позиции, тебе элементарно может кто-то подойти, взять и сесть. Но если он у тебя взял и сел, ты так можешь думать, будешь ли ты с ним воевать. Потому что тот, кто сел, вставил, говорит, я воюю. Мирно не отдам. Но за войну всегда приходится платить. Поэтому я пока расскажу про мирный вариант. Если вы не воюете, и вот я стою, мирный садовник. Мирный советский трактор. СМЕХ Нормально. Ко мне подходит, предположим, Регина и говорит, «Николай Иванович, ну куда вы полезли в садовник?» Потому что вы хоть назовите название цветов какие-нибудь. Ну, не знаю, я в цветах, может быть, не сильно разбираюсь. А Регина может иметь соотношение образования, может, она любит, может, она умеет. Если она мне рассказывает, показывает, что она хорош садовник, а я никакой... Я понимаю, Регина на с огромным, и я ей отдаю. Если я ей отдал, мы просто мерно побеседовали, никаких проблем, я беру любую другую другу, думаю, я художник все возьму. И снова стою, пока ко не подойдет. потому что подойдет и ну куда ты? Вот я сейчас тебя нарисую, а ты меня нет. Проверяется элементарно, нормально. Хочешь, давай воевать будем и пойдем к величеству королю, эти тебе элементарно докажу. И человек понимает, что со мной не имеет смысла ссориться, Ну, мирно беседовали, и он снова уходит. Может, в другое королевство перейдет. Понятно ли, и найдет здесь что-нибудь. Повторяю, никаких тебе санкций. Мирно беседуете. Другое дело, если ты решил воевать. Скажу сразу. Если ты воюешь, и на тебя нашелся еще один такой же вояка, беседовать вам бесполезно. Потому что вы же воюете. И тогда, предположим, Алексей... Говорит, что он гвардеец. Я говорю, гвардеец. Никакой ты не гвардеец, а самозванец. Направёшь на разборку. Вот. И Алексей обязан, он не имеет права отказаться, вызвался на войну. Да? И он вот тогда вместе со мной идёт к величеству. Ну, может быть, стоит разобраться, предположим, у них разбирается с высшим сословием, предположим. Королева со средним, первого министра, с обычно по этому низшим сословию там больших тяжек нет. Поэтому, ну, может быть, король будет разбираться там с воеводой, а королева, может быть, разберется с шутом там или с прейлиной. Они сами решат. Просто огромная просьба. Если сейчас выстраиваются очереди, вы с три потока работаете, чтобы это все решать быстрее. Итак, а если мы подходим хотя бы к первому министру, я говорю, это самозванец, веришь, он гвардеец. А Алексей говорит, господин первый министр, вы знаете, кто здесь гвардеец? Это не вот этот интеллигент. Это я. Я могу, а он нет. Алексей то ли побеседует с нами, то ли просто взглянет, и ему будет понятно. И он говорит. Гвардеец ты, а самозванец ты. Так вот, если мы поперли на разборку и нас разобрали, так вот, гвардейц остается гвардейцем. А если меня поперли, я лечу в третью сосуду. Это будет плата. Хорошо. Может быть, ты боролся за министерское кресло. И ты мог быть хорошим министром, но, но ты, ты попер на войну. И после этого ты будешь рыб таскать. может быть раком, доходником, не знаю, кем, перейти в третье сослое. В другой край я остановлюсь? Только в третье сослое. Ой, давайте так. Пусть сегодня будет. Ну, это, ну, то есть понятно, здесь игра на честность, а никто проверять не будет. В этом королевстве ты можешь только на третье сословие. В том королевстве ты можешь игру начинать сначала и снова претендовать на первое четыре Перебежчик. Но учти, что любой тогда человек может подбежать и сказать, «Ваше Величество, вы знаете, что он хотел быть в том королевстве?» Или хотя бы тот, с кем ты воюешь снова, он тебя тоже заприметит, скажет, «Родной, откуда ты взял Я здесь там разбирался» и тебя заложит при разборке, это тоже твой риск, но э, ты имеешь право. Угу. И э, еще одну постоянно забываю предупредить. Некоторые делают вид, что мирно беседуют, а на, самом, а на самом деле играют в тотальное «нет», возражают, не слушают, ну так вот, не сработает. Потому что эта игра будет идти, предположим, 7 минут, Если вы за 7 минут мирно не договорились, и господин сказочник говорит время, после этого те пары, которые стояли и беседовали, автоматически приравниваются к каким? К военным. И они обязаны идти на разборку, и кто-то из них свалится. Поэтому если вы утверждаете, что вы мирно беседуете, договаривайтесь и быстро. Как ты будешь? Не, ну ты не прав. Да. Тут это не мирная беседа, это припирательство, что есть форма войны. Угу. Поэтому все, кто припираются, будут наказаны. Да. Господи, скажи, вы тоже определились, ну как уж вы там не переставали за ней уже определено, там собрались, наладили всё. точно уже. А как? Если даже ты, э